Глава 17. Сугдсванг. Иногда между плохим решением и очень плохим не видно грани. Куда ни ступи, впереди неприятности. Персональная проблема в вагонетке, где на всех рельсах только ты. А выбор делать приходится как назло быстро. В шахматах это называется цукцванг. При любом ходе только хуже. Как бы я не хотел на все плюнуть и сейчас отлеживаться в каюте с Аннелли, нужно было решать вопрос с кланом. От серьезного разговора никуда не деться, и лучше расставить все точки нады побыстрее. И потому я единолично направился туда, где мы договорились с Илюхой о встрече. В какой-то местной таверне. Пираты из «Пришествия одна» уже явно решили все вопросы с местными стражниками, но встречать меня у Бланка не решились. Видимо, не хотели второй раз искать неприятности в лице Аннелли или хитрого Нормана. На подходе к Бриджтауну меня встретил хмурый Илюха со скрещенными на груди руками. Кафтан его был распахнут, взгляд нетерпеливо блуждал, губы слегка кривились. «Еще раз здравствуй», — тихо проговорил я. Что злой такой? Стреляться со мной собрался? Не с тобой точно. Двинувшись он рукой, показал следовать за ним. Ну и наломал же ты дров, Вадим. Это я давно, ещё когда в первый раз у Бланка побывал. Насчёт квеста спросить не хочешь? Да у тебя на лице всё написано, пробурчал Илюха. И на уровнях. А что тогда сердит и такой? Насчёт пушек, как и договаривались, я всё не сейчас. Абарвал он меня. И не мне. Лучше ты меня послушай. Пока ты, а я забыл, где-то там пропадал после Картахены, но неважно. Короче, пока тебя не было, у нас в клане произошла куча внезапных перестановок. В хорошую сторону. А вот попробуй пойми. После прорыва блокады на Сау и захвата Картахены, акции пришествия одна выросли так, как никогда ранее. Мы поднялись на несколько позиций в общем рейтинге. И многие обратили на нас внимание, которого мы ранее не удостаивались. Но ведь в этом во всём участвовал не только твой клан. Ага, пираты X тоже дали жару, как и без того популярные головорубы. Да и в целом пиратская фракция неожиданно много собрала вокруг себя обсуждений и повышенного интереса. Мой отец, как ты знаешь, спонсирует пришествие одна, спонсировал, если точнее. Вот чёрт, что случилось? Да нет, всё пучком, отмахнулся Илюха. С точки зрения бизнеса он всё правильно сделал. Продал свой пакет акций, урвал куш. Мы сейчас на подъёме. Один неверный шаг, и наш корабль удачи потянет обратно ко дну. Кто знает, что будет завтра? Испанцы теперь готовы на любые жертвы, чтобы найти нашу базу и утопить нас в крови. А турнир? А в том и дело, что турнир штука непредсказуемая. Иногда лучше вовремя выйти из игры, чем ставить на все деньги. Я, в общем, к тому, что отец у меня как раз вышел из состава учредителей, а те, кто пришли на его место, имеют немного иные взгляды на политику клана. Начали что-то задвигать, пытаются навязать свою волю. Естественно, нравится это далеко не всем. Ребята на взводе. Мы все в подвешенном состоянии. Ну-ка, поясни, попросил я. В клане Ж2 управленцы, ты, а ты меняться и ка-те. Почему раньше никто в ваши дела не лез, а теперь вот такое происходит? У нас прописаны доли владения с контрольными пакетами акций. Отец не смог бы продать свои акции так дорого, не будь это контрольным пакетом. 50% плюс одна акция. Это даёт новым собственникам возможность управления. Новые спонсоры вступили в дело как-то слишком радикально. «Разумеется, мы с долей КТ можем немного сопротивляться, но последнее слово все равно за ними, и из-за этого все в клане нервничают. И это повод нарушать договоренности данные Аннели? Это ты не у меня спрашивай. Нам вон туда!» Перед входом в кабак толпились Илюхин и Соклановцы. «С некоторыми я сегодня уже повстречался». Не дожидаясь, пока мы приблизимся, они как по команде зашли внутрь. Когда мы сами дошли до дверей, и ставерны повалил народ. Да так ряана, что пришлось стоять и ждать, пока все выйдут. Я не сомневался, что это постарались саклановцы. Хоти не хоти, а против них здесь мало кто решится выступить. Изнутри даже раздалась пара выстрелов. Видимо, вариантов остаться для чужаков не предусматривалось. Всех насильно вышвыривали на улицу. Спустя пару минут мы уже сидели за сдвинутыми вместе столами. Под строгие взгляды и жёсткие речи стоверны вытурили даже бармена и официанток. Остались только представители пришествия одна. Кат те сел напротив. Повисла тишина. К делу, тихо начал он, глядя в пустоту. Или не в пустоту, а на меня. Для него, возможно, разница была невелика. Ты, посмотрел он мне в глаза, «Осознаешь, что пошел против своего клана? Если в термин «свой клан» ты вкладываешь одного-единственного Муала, тогда, разумеется, он не оставлял выбора. Осознаешь ли ты, что этот полоумный боцман препятствовал мне при завершении важного квеста, причем важного для всего клана?» «Дьявол с Муалом! Плевать я хотел на ваши разборки!» С вызовом ответил Катэ. «Не Юли, ты знаешь, о чем я!» Можешь ли ты гарантировать, что такое не повторится вновь? Повторится. Честно ответил я. Я не нарушаю договорённости, инициатором которых сам выступаю. Или мы всё-таки о разном? Тогда изволь пояснить, что не должно повторяться вновь. Моя вина в том, что я держу своё слово перед другими? Внешне Кате был почти спокоен, но я чувствовал, как в нём бурлила злость. При других обстоятельствах Я бы без разговоров подвесил тебя у ближайшего столба. Но поскольку у меня нет ни времени, ни желания заниматься твоим воспитанием, слушай сюда. Это был первый раз, когда КТ говорил настолько агрессивно. Слова звучали спокойно и негромко, и всё равно пробирали, хотя бояться было нечего. Первое, начал он, Карибы не то место, где слово имеет цену. Здесь все друг другу лгут. Это в порядке вещей. Вопрос только в том, насколько люди в определенные периоды времени могут быть друг другу полезны. С нашей стороны было бы кощунством не подстраховаться от выходок со стороны Аннели. Что помешало бы ей перерезать тебе глотку в паре метров от бланка? Думаешь, она вся такая блаженная и не меркантильная, готовая держать слово? Такие, как она, идут на любые ухищрения, чтобы в конце присунуть нож в спину». У неё уже была такая возможность ранее, и не раз. Она не стала. Не перебивай, чуть повысил голос Кате. Мы редко видим ситуацию объективно. Обычно нам зримо лишь грань, субъективная точка зрения. Ты мог просто не видеть и не знать, а у неё были причины тогда не предавать тебя, чтобы сделать это потом. Дальновиднее стоит быть. И раз уж мы заговорили о честности, знаешь ли, да? «Да, по возможности я бы опрокинул ее и не выполнил бы договоренности по чудо-пушкам. Затоптал бы ее в грязь. На одного конкурента меньше, нам же лучше. А что в этом неправильного, черт возьми? Либо ты забираешься на вершину пищевой цепочки, либо жрут тебя. К чему игра в благородство?» «Сам сказал про субъективность», — ответил я. «Не будь категоричным, смотри дальновиднее». Союзник сейчас, потенциальный союзник на турнире. Даже слушать не буду эту чушь уж прости. Ты лезешь в то, в чём ещё не разобрался. Из этого вытекает следующий момент. Он же последний на повестке дня субординация. Ты путаешь берега, приятель. Если ты капитан, это не значит, что теперь ты заведуешь всем кланом. Не тебе решать, как мы поступаем, и не тебе решать, с кем заключать союзы. Не тебе решать, чёрт возьми, кто получит награды за чудо-пушки. Ты наёмный персонал, непись с расширенным набором голосовых команд, а не клан-лид. Если я захочу. Слушай, КТ, не перебарщивай. Напористо вмешался в разговор Люха. Говорил он это не очень серьёзным тоном, зато громко, и это хорошо разряжало обстановку. Я Рудру привёл в клан не для того, чтобы палубу дразнить. Ты сейчас, конечно, на него злишься, есть за что. Но он красава же, Нептун вас укуси. Чуваки, он нас обеспечит лучшими орудиями на Карибах, а мы сидим и кости друг другу перетираем. Ну-ка, давайте отметим это дело. Под громогласные возгласы народ принялся чокаться и пить. Катте не присоединился к общему празднованию, и я понимал его. У самого руки чесались встать и врезать ему. Даже причины искать не надо. Вот просто душа так хотела. Тем не менее, я не мог даже просто изложить свою позицию, дать контраргументы на каждый из его доводов. Говорить можно было много, но момент был упущен. Теперь, если бы к теме вернулся я, все посчитают именно меня злопамятным и негативно настроенным. Поэтому пришлось сдержаться. и сделать вид, что мелкий конфликт действительно замят. Чуть позже я вышел на улицу. Находиться в таверне как-то совсем не было настроения. Встал рядом с выходом, прислонившись к стене. Состояние было такое, что невольно хотелось прикурить, хотя я этим и не увлекался. Неожиданно вслед за мной на улицу вышел КТ. Он постоял рядом, окидывая взглядом улицу. Почти пусто. Раскурил трубку, посмотрел на меня. Везёт тебе, сказал он не столько мне, сколько себе под нас. Если бы не бласт, никому бы ты из наших на хрен не сдался. А я спорю, что ли? Если хочешь попросить меня из клана, то говори прямо. Я всегда говорю прямо. Нет, размечтался. Ты нам ещё нужен. Будешь? Он протянул мне трубку. Не откажусь, принял её я. Но знаешь, что скажу? Когда я привёз вам 20.000 пиастров с Саоны, ты сказал, что это всего лишь очередная добыча. Когда я привёз по твоей просьбе индейцев, я поблагодарил тебя и дал взамен информацию о Норманне. Когда я притащил на нас ау армаду, это спровоцировало жаркую схватку, из которой мы вышли победителями. На Картахене хвалиться решил. Ухмыльнулся Кате, принимая трубку обратно. «Сто чертей! Я не буду отрицать, что ты много где себя проявил. Этого хочешь, да? Чтоб я дифирамбы пел?» «Чтоб не забывал», — ответил я. «Ибо если все же забудешь, то тогда и впрямь найми вместо меня непися. Я тебе даже помогу». «Я понимаю, к чему ты ведешь. Что я переборщил, на место поставить тебя хотел. Но нет. Меня тоже пойми, грань переступать не стоит». особенно в наше непокойное время. Ты не одиночка, который волен делать всё, что заблагорассудится. Давай так, заминаем всё недопонимание, которое у нас сложилось. Не потому, что я тебя так сильно уважаю, а потому что пушки Бланка нам и правда катастрофически нужны, и именно ты их для нас добыл. Это я ценю, осуждаю лишь методы. Впереди у нас у всех много работы. Бласт говорил в присутствии Дна сейчас раскол. Бласт любит говорить не подумав. С нотками злости проговорил КТ, нервно оглядываясь. Нет никакого раскола. Так, некоторые перестановки и нововведения, и они к слову стали причиной, по которой мы решили дополнительно подстраховаться с твоим квестом. В любом случае дальше нам придётся как-то сосуществовать. Если в клане приняли какое-то решение, «Его, возможно, и есть шанс оспорить, но уж точно не препятствовать выполнению, так что изволь играть по моим правилам». «Что скажешь?» «Я за, если ты будешь действительно готов меня слушать». «И да, если с Муалом такое повторится, я снова раздеру ему спину на глазах у всех, будь он хоть боцман, хоть основатель клана, за его выходки он поплатится». «Как я уже говорил, мне плевать», — ответил Катэ. «Я не могу, что я не могу, Хочешь, решай такие вопросы с бластом. Это с его корабля человек. Ах, да. Что с Рапирой? Ты с ней с одна морского всплыл, что ли? Если коротко, она успела потонуть. И если бы не Аннели со своим кораблём, сегодня меня бы здесь с манускриптами не было. Что-то уровни совсем не впечатляют. Когда она была на NASA, уровней было больше. Сильно досталось, надо заметить. Поступим так. Отсюда двигаем на базу. Там твоя команда пойдёт под реформирование. Зачислим вас в более крупный Фердинанд. А вот это прозвучало очень неожиданно и больно. Э, как бы тебе сказать, Кате, мои люди не поймут. Придётся. Это временное решение в связи с фортом Генри Морган. Впереди у нас тренировки, отработка манёвров и уже конкретный план действий. Твой бриг спокойно постоит на острове, не заржавеет. Вот тут Кате попал в самое уязвимое. Не знаю, умышленно или нет, и всё же ничего более болезненного для меня нельзя было придумать. Лишиться рапиры значит лишиться свободы, лишиться возможности вновь быть вместе с Аннели до самого турнира. «Нет, быть такого не может. Время, конечно, летит быстро, однако сейчас я даже представить не мог расклад, который предложил КТ. И ведь если снова начну упираться и спорить, точно доиграюсь. Не время для возражений. Чувствую, мне с Илюхой придется очень, очень многое обсудить. И надо что-нибудь придумать. Рапиру, какой бы она ни была, я так просто не отдам».